Роберт Хайнлайн. Неприятная профессия Джонатана Хога. Перевод с английского. Нева, 1995 год. Номер 1 и 2. Роберт Хайнлайн, 1907-1988, американский писатель-фантаст, автор многочисленных бестселлеров, лауреат нескольких престижных премий. Глава 1. Бесстрашно отгоните надежду самобман, с достоинством примите тот жребий, что нам дан. Оджив смирежимый веки, чтоб не восстать в веки. Все, как не вьются реки, вальются в океан. Шوينберн. Перевод Донского. Это что, кровь? Джонатан Хок нервно облизнул пересохшие губы. и подался вперёд, пытаясь прочитать, что написано на лежащем перед врачом листке бумаги. Доктор Подберь пододвинул бумажку к себе и взглянул на Хого поверх очков. Э, почему, собственно, думаете, что у вас под ногтями кровь? Есть какая-нибудь причина? Нет, э, то есть, ну, в общем, нет. Но ведь это всё-таки кровь, так? Нет. С каким-то нажимом? сказал Подбер. Нет, это не кровь. Хог знал, что должен почувствовать облегчение. Но облегчения не было. Было внезапное осознание, всё это время он судорожно цеплялся за страшную догадку, считая коричневатую грязь под своими ногтями засохшей кровью, с единственной целью не думать о чём-то другом, ещё более невыносимом. Хога слегка затошнило, но всё равно он обязан узнать А что это, доктор? Скажите мне. Подберё медленно смерил его взглядом. Вы пришли ко мне с вполне конкретным вопросом. Я на него ответил. Вы не спрашивали меня, что это за субстанция. Вы просили определить кровь это или нет. Это не кровь. Но вы издеваетесь надо мной. Покажите мне анализ. переплетнившись со стула хок протянул руку к лежащей перед врачом бумаге подбер и взял листок аккуратно разорвал его пополам сложил половинки и снова разорвал их и снова до да какого чёрта поищите себе другого врача сказал подбер и а гонорари можете не беспокоиться убирайтесь и чтобы ноги ваши здесь больше не было оказавшись на улице хок направился к станции надземки Грубость врача буквально потрясла его. Грубость пугала его точно так же, как некоторых пугают змеи, высота или тесные помещения. Дурные манеры, даже не направленные на него лично, а только проявленные при нём, вызывали у Хорга тошноту, чувство беспомощности и крайней стыд. А уж если мишенью грубости становился он сам, единственным спасением было бегство. Поставив ногу на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей к эстакаде, он замялся. Даже при самых лучших обстоятельствах поездка в надземке была суровым испытанием: толчея, давка, жуткая грязь и каждую секунду шанс нарваться на чью-либо грубость. Сейчас ему этого просто не выдержать. Хок подозревал, что, услышав, как вагоны визжат на повороте, он завизжит и сам. Он развернулся, И тут же был вынужден остановиться, оказавшись нос к носу с каким-то человеком, направлявшимся к лестнице. "Поосторожней, приятель", сказал человек, проходя мимо, отпрыгнувшего в сторону Хога. "Извините", пробормотал Хог, но человек был уже далеко. Фраза, произнесённая прохожим, звучала рисковато, но отнюдь не грубо, так что случай не должен был обеспокоить Хога. однако обеспокоил. Его вывели из равновесия одежда, лицо, даже сам запах этого человека. Хок прекрасно понимал, что поношенный комбинезон и кожаная куртка совсем не повод для упрёка, равно как и слегка запачканное лицо с полосами засохшего трудового пота. Козырёк фуражки встречного украшала овальная какарда с номером и какими-то буквами. Хок решил, что этот человек Водитель грузовика или механик, или сборщик, к слову, представитель одной из тех квалифицированных профессий, благодаря которым бесперебойно крутятся колесики и шестеренки нашей цивилизации. Скорее всего, добропорядочный семьянин, любящий отец и хороший кормилиц. А самые большие его отклонения от добродетели, лишняя кружка пива да склонность поднимать на гривенник, имея на руках две пары, Имеется в виду игра в покер. А то, что Хок позволяет себе брезгливо относиться к такой внешности и предпочитает белую рубашку, приличное пальто и перчатки, это просто каприз, другого слова и не подберешь. И все же, исходя от этого человека, запах лосьона для бритья, а не пота, случайная встреча не оставила бы такого неприятного впечатления. Всё это хокс, сказал себе, а заодно назвал себя глупым и слабонервным. И всё же, неужели такое грубое, зверское лицо может быть маской, за которой скрываются теплота и чувствительность? С этой-то бесформенной картошкой вместо носа, с этими свинячьими глазками? Ладно, всё это ерунда. Он поедет домой на такси и не будет ни на кого смотреть. Вот как раз и стоянка чуть впереди перед деликатесной лавкой. Куда едем? Дверца такси была распахнута, в голосе шофёра звучала безликая, безразличная настойчивость. Хок поймал его взгляд, чуть поколебался и передумал. Опять это скотство, глаза лишённые глубины, кожа, обезобразенная чёрными головками угрей и крупными порами. Мм, извините, пожалуйста, я кое-что забыл. Хок отвернулся от машины и тут же снова был вынужден резко остановиться. Кто-то вцепился ему в талию, как оказалось, маленький мальчик на роликовых коньках. Востановив равновесие, Хок придал своему лицу выражение отеческой доброты, которое использовал при общении с детьми. "Ну, ну, малыш". Взяв мальчика за плечо, он осторожно отодрал его от себя. Морис. Голос прозвучал над самым ухом визгливый и бессмысленный. Кричала женщина, высокая и пухлая, только что появившаяся у дверей деликатесной лавки. Схватив мальчика за другое плечо, она рванула его в сторону, одновременно замахиваясь свободной рукой с очевидной целью врезать ему по уху. Хок начал было защищать мальчика, но, осекся, увидев, с каким выражением смотрит на него женщина. почувствовав настроение матери, мальчишка пнул Хого ногой. Стальные ролики ободрали голень. Было очень больно. Хог пошёл прочь, куда попало, лишь бы уйти, слегка прихрамывая из-за пострадавшей ноги. Он свернул в первый же переулок. Уши и затылок Хого горели от стыда, словно он вправду обидел этого щенка, на чём и был постыдно пойман. Переулок оказался не лучшей улицей. Его не окаймляли витрины магазинов, над ним не висел стальной жолоб надземки. Зато здесь сплошной стеной стояли жилые дома, четырёхоэтажные, перенаселённые, чуть ли не как ночлежки. По этой воспевают прекрасное и невинное детство. Только вряд ли их восторги относятся к обитателям такого вот переулка, да ещё увиденным глазами хога. Мальчишки напоминали ему крысят, злобные, пустые, не по годам ушлые. Девчонки ничем не лучше. У восьми-девяти летних, не оформившихся и костлявых, все ясно написано на сморщенных личках, сплетницах. Мелкие злобные душонки, рожденные для каверс и глупой болтовни. Их чуть более старшие сестрички — Едва вышедший из детского возраста, но уже насквозь пропитанный трущёбным духом, занят и, похоже, иррится мыслью, как бы произвести впечатление своими столь недавно обретёнными женскими прелестями. А объектом этих стараний являлся, естественно, не Хок, а прыщавые юнцы, окалачивавшиеся вокруг Дракстера, даже младенцы в колясках. Хок любил разыгрывать роль доброго дядюшки, считая, что ему нравятся маленькие дети. Но только не эти, обмотанные соплями, вонючие, жалкие, непрерывно визжащие. Маленькая гостиница напоминала тысячи ей подобных, явно третье разрядное и без малейших претензий на что-либо большее. Неоновая вывеска «Отель Манчестер», а они же помельче. Комнаты для постоянных и временных жильцов. Вестибюль шириной всего в половину здания, длинный и узкий и плохо освещённый. Такое заведение не замечаешь, если только не ищешь его специально. В таких местах останавливаются комейвые жёры, вынужденные экономить командировочные, а постоянно живут одинокие люди, которым не по карману что-либо лучшее. Единственный лифт представлял собой клетку из железных прутьев, кое-как заляпанную золотой краской. пол вестибюля кафельный по углам латунные плевательницы конторка портье две чахлые пальмы в бочках и восемь кожаных кресел одинокие ничейные старики у которых кажется даже и прошлого никогда не было сидят в этих креслах живут в номерах где-то наверху в этих номерах их и находят время от времени качающимися на люстрах с петлей собственного галстука Хок не собирался заходить в Манчестер. Просто по тротуару неслась стайка детей, и ему пришлось попятиться, чтобы не быть сбитым с ног. Видимо, какая-то игра. Душей донесся конец пронзительно выкрикиваемой считалки. Летела мина из Берлина, по-немецки говорила, пендель в жопу, в глаз кулак, кто последний, тот дурак. — Вы кого-нибудь ищете, сэр? Или желаете снять комнаты? — Нет. Хого удивлённо повернулся. Комната? Больше всего хотелось оказаться в собственной, такой уютной квартире, но в данный момент комната, любая комната, лишь бы в ней можно было запереться, отгородиться дверью от внешнего мира, тоже казалась чуть не пределом мечтаний. Да, мне нужна комната. Развернув регистрационную книгу портье, пододвинул её к Хого. С ванной или без? С ванной — пять пятьдесят, без — три с полтиной. С ванной. Портье смотрел, как Хог расписывается в книге и отсчитывает деньги, но потянулся за ключом, только получив пять долларов пятьдесят центов. Рады иметь вас своим гостем. Билл, проводи мистера Хога в четыреста двенадцатый. Единственный рассыльный, скучавший в вестибюле, проводил Хога в ту самую золоченую клетку и искоса окинул взглядом с головы до ног, не упустив из внимания дорогой плащ и полное отсутствие вещей. В номере он чуть-чуть приоткрыл окно, включил в ванной свет, и в ожидании замер у двери. «Может, ищете кого-нибудь?» — поинтересовался он. «Помощь нужна?» хок сунул ему в щелы. Уматовой неожиданно грубо сказал он. Похабная ухмылка исчезла с лица рассыльного. Как знаете, пожал он плечами. В комнате находилась двуспальная кровать, комод с зеркалом, стул и кресло. Над кроватью висела окантованная гравюра, изображавшая, если верить надписи, Колизей в лунном свете. Но дверь запиралась не только на замок, но и на засов, а окно выходило не на улицу, а в узкий переулок. Хок опустился в кресло. Продавленное сиденье сейчас его не волновало. Он снял перчатки и посмотрел на свои ногти. Абсолютно чистые. А может, всё это просто галлюцинации? Может, он и не ходил к доктору Подбергу? Если у человека однажды была патеря памяти, это может в любой момент повториться, да и галлюцинации тоже. Верно, но не могло же всё это ему просто примириться с слишком уж яркими воспоминаниями. Или могло? Он начал перебирать события в памяти. Сегодня среда. У него был выходной, как и всегда по средам. Вчера он вернулся с работы обычным путём и в обычное время. Он начал одеваться к ужину несколько рассеянно, так как одновременно решал, куда пойти: попробовать этот новый итальянский ресторанчик, который так расхваливает чита Робертсонов, а может, надёжнее будет положиться на неизменно аппетитный гуляш, приготовленный шеф-поваром Будапешта. Решение остановиться на последнем более безопасном варианте было уже почти принято, когда зазвонил телефон. Хог чуть не проигнорировал этот звонок из-за воды, шумевшей в раковине. Услышав что-то вроде звонка, он закрыл кран. Ну так и есть, телефон. Назвонила миссис Поумрой Джеймсон. Одна из тех немногих в гостях, к кому он любил ходить, очаровательная женщина, а заодно ещё и обладательница повара, который умеет готовить прозрачные супы, не напоминающие по вкусу воду, оставшуюся после мытья посуды, и соусы. Так что проблема решалась сама собой. Меня неожиданно подвели в самый последний момент, и мне просто необходимо ещё одного мужчины за столом. Вы свободны? И вы согласитесь мне помочь? Согласен. Мистер Хок, вы просто душка. Хок очень обрадовался, немало не обижаясь, что его позвали в последнюю секунду вместо кого-то другого. Ну нельзя же в конце концов ожидать, что тебя будут приглашать на каждый маленький ужин. Он был в восторге от возможности оказать услугу Эдит Поумрой. Она подавала к рыбе незамысловатое, но вполне пристойное белое вино и никогда не опускалась до распространенного сейчас вульгарного обычая подавать шампанское, когда попало. Прекрасная хозяйка и Хогу листила, что она так легко обратилась за помощью именно к нему. Значит, она чувствовала, что даже не запланированный заранее он хорошо впишется в компанию гостей. Вот с такими мыслями в голове Вспоминал Хок, он и одевался. Наверное, за всеми этими волнениями, да еще и с телефонным звонком, прервавшим привычные процедуры, он и забыл почистить ногти. Да, так оно, скорее всего, и произошло. Уж, конечно, ему негде было испачкать ногти, да еще таким жутким образом. По пути к поумраям, к тому же он был в перчатках, И кто бы там ни увидел эти ногти, он бы и сам ничего не заметил, если бы не заловка миссис Поумрой, женщина, которой Хог всегда старался по возможности избегать. С недопускающей сомнений уверенностью считающейся почему-то современной, она провозгласила, что род занятий человека оставляет на нём безошибочные следы. Возьмите, например, моего мужа. Ну кем он может быть, как не адвокатом? Или вы, доктор Фитц, всегда словно у постели больного. Надеюсь, не тогда, когда я на званом ужине. Но полностью от этого вам никогда не избавиться. Пока что вы ничего нам не доказали. Вы же знаете, кто мы такие. После чего эта до крайности неприятная женщина накинула взглядом сидящих за столом и уставилась в конце концов на Хога. Пусть меня проверит мистер Хопп. Я не знаю, чем он занимается. Никто не знает. Ну что ты придумываешь, Юлия? Увидев, что уговоры бесполезны, миссис Поумрой повернулась к своему соседу слева. В этом году Юлия занялась психологией, улыбнулся она. Левый её сосед Саткинс или Снагинс, или нет? Табинс. Так вот, этот Стабинс спросил: "А каков род занятий мистера Хога?" Это маленькая тайна. Он никогда не разговаривает в обществе о работе. "Да нет, вмешался Хог. Я просто не считаю, только не говорите", остановила его эта женщина. "Я сейчас определю сама, какое там из профессиональных занятий. Я так и вижу вас с портселем. Он и не собирался ничего ей говорить. Некоторые предметы годятся для обсуждения за столом, некоторые нет. Но она продолжала. «Возможно, вы занимаетесь финансами, а, может, торгуете картинами или книгами. Похоже, вы и на писателя. Покажите мне ваши руки!» Несколько обескураженной такой просьбой, Хок положил, однако, руки на стол без малейших опасений. Женщина прямо бросилась на него. «Ну вот, все ясно! Вы химик!» Все повернули головы, и все увидели темные каемки под его ногтями. Наступившую на мгновение тишину нарушил ее муж. «Что за ерунда, Юлия? Ногти можно испачкать десятками различных способов. Возможно, Хок балуется фотографией или гравирует по металлу. Твоя догадка не пройдёт без доказательств ни в одном суде. Вот, полюбуйтесь, как рассуждают адвокаты. А я уверен, что не ошибаюсь, ведь правда, мистер Хок. Всё это время он неотрывно смотрел на свои ногти. Появиться на званом ужине с грязными ногтями, уже одного этого было достаточно для расстройства. Но Хок к тому же не имел ни малейшего представления, где он мог испачкать ногти на работе. Верно это, да, но только чем он занимался на работе? Он не знал. Так скажите, мистер Хок, ведь я права, верно ведь? Я с большим трудом отведя глаза от этих жутких ямочек, Хок еле слышно пробормотал: "Прошу извинить меня" и встал из-за стола. В ванной он поборол беспричинное отвращение, вытащил пирочинный нож и выскреб из-под ногтей липкую красновато-коричневую грязь. Непонятная субстанция пристала к лезвию. Он вытер его бумажной салфеткой, чуть помедлил, сложил салфетку и сунул её в жилетный карман, а затем взял щётку и несколько раз тщательно вымыл руки. Как не мог уже вспомнить, В какой именно момент появилась у него уверенность, что это вещество – кровь, человеческая кровь? Он сумел найти котелок, плащ, перчатки и трость, не обращаясь за помощью в горничный, и ни с кем не прощаясь, торопливо покинул дом гостеприимной хозяйки. Обдумывая это происшествие сейчас, в тишине убогого гостиничного номера, бок понял, что первый его страх был вызван инстинктивным отвращением при виде тёмно-красной грязи под ногтями. И лишь потом он осознал, что не понимает, где мог испачкать ногти. Не понимает, потому что не помнит, где был сегодня, или вчера, или в любой из предыдущих дней. Он не знал, какая у него профессия. Это было нелепо, чудовищно. и очень пугала. Уже на Тихок не стал, чтобы не покидать жалкую, но зато спокойную комнатушку. Около 10 часов он наполнил ванную довольно горячей, какая уж текла из крана, водой и лёг в неё. Купание немного успокоило, судорожно меркавшие мысли пришли хоть в какой-то порядок. Ну во всяком случае, утешал себя Хок, если я не способен вспомнить род своих занятий, то уж, конечно, не смогу к ним вернуться и значит не рискую снова обнаружить у себя под ногтями эту мерзость хок вылез из ванной вытерся лёг и несмотря на непривычную кровать сумел в конце концов уснуть проснулся он от какого-то страшного сна хотя и не сразу это понял настолько убогая безвкусица комнаты согласовывалась со сном Когда он осознал, где и почему находится, даже кошмарный сон показался предпочтительнее реальности. Правда, вспомнить, что именно снилось, Хок уже не мог. На часах обычное время его утреннего подъёма, позвонив коридорному, Хок заказал завтрак в номер. В то время, как из расположенного за углом ресторанчика принесли завтрак, он уже оделся и был полон нетерпеливого желания отправиться домой. Выпив две чашки безвкусного кофе и поковыряв еду, Хок покинул гостиницу. Войдя в свою квартиру, он повесил плащ и шляпу, снял перчатки и привычно направился в ванную. Здесь он тщательно вычистил ногти левой руки и как раз взялся за правую. когда сообразил, чем занимается. Ногти левой его руки были белыми и чистыми, а правой тёмными и грязными. Из-за всех сил стараясь сдерживаться, Хог выпрямился, взял с туалетного столика свои часы, затем пошёл в спальню и проверил их по висящим там электрическим часам. Эти и другие показывали 10 минут седьмого, обычное время, когда он возвращается домой вечером. Возможно, он и забыл свою профессию. Но вот Анна-то о нём не забыла. Глава вторая. Ночной телефон фирмы Рэндл и Крэк конфиденциальные расследования располагался не в конторе, а на квартире Это было удобнее, так как Рендел женился на Крэк ещё на заре их делового сотрудничества. Младший партнёр только что положила грязные после ужина тарелки в раковину и теперь пыталась принять решение, нужна ли ей книга месяца, рекомендованная клубом, когда раздался телефонный звонок и пришлось брать трубку. "Да?" спросила она не очень довольным голосом и добавила через несколько секунд: "Да". Старший партнёр приостановил своё занятие. А занятием этим было весьма сложное научное исследование, связанное с оружием баллистикой и некоторыми крайне эзотерическими аспектами аэродинамики. Говоря конкретно, он отрабатывал бросок дарта из-под руки. Причём мишенью служило прикреплённое к доске для резки хлеба цветное изображение самой модной сейчас в обществе девицы. Один дарт Воткнулся к красотке прямо в левый глаз. Теперь шли попытки придать лицу симметрию. «Да», — снова сказала Крэп, жена Рэнделла. «А ты попробуй сказать «нет», — посоветовал ей муж. «Заткнись и дай карандаш», — ответила она, прикрыв микрофон рукой, а затем перегнулась через столик и сняла с крюка, висевший на стене, блокнот. «Да, говорите». Получив от супруга карандаш, она изобразила на бумаге несколько крючков из-за гагулин, которыми пользуются стенографистки вместо нормальных человеческих букв. «Не думаю», — сказала она после некоторой паузы. «В такое время мистера Рэндалла обычно нет. Он предпочитает принимать клиентов в нормальные рабочие часы». «Мистер Крэг?» «Нет, мистер Крэг не сможет вам помочь». «Да, уверен». Даже так? Ну, подождите секунду, не вешайте трубку, я попробую узнать. Рендел совершил ещё одно покушение на очаровательную девушку. Дарт воткнулся в ножку радиолы. Так что там? Звонит какой-то тип, которому просто не терпится увидеться с тобой и прямо сегодня. По фамилии Хок. Джонатан Хок заявляет что ему физически невозможно посетить тебя днём. Сперва он не хотел говорить, что у него за дела, а когда попробовал, наплёл нечто несусветное. Джентльменом ли жлоб? Джентльмен с деньгами похож. Эта сторона его вроде не беспокоит. Возьми-ка ты это дело, Тедди. 15 апреля на нас. О'кей. Дай мне его. Отмахнувшись от мужа, она снова заговорила в трубку. К счастью, я сумела всё-таки найти мистера Ренделла. Через несколько секунд он сможет с вами поговорить. Подождите, пожалуйста. Прервав разговор, она аккуратно отсчитала по часам 30 секунд, а затем сказала: "Мистер Рендел на проводе. Говорите, мистер Хок". И сунула трубку мужу. "Говорит Эдвард Рендел". «В чем у вас дело, мистер Хог?» Выслушав Хога, Рэндалл заключил. «Мистер Хог, думаю, вам все-таки лучше зайти сюда утром. В конце концов, мы ведь тоже люди и должны когда-то отдыхать. Во всяком случае, я должен. Хочу сразу предупредить вас, мистер Хог. Когда солнце опускается, цены у меня поднимаются. Ну, дайте немного подумать». Я как раз собирался идти домой. По правде говоря, я только что позвонил своей жене, и она ждёт меня, а вы же знаете, что такое женщины. Но если бы вы согласились зайти ко мне домой минут через 20, то есть в 8:17, мы могли бы поговорить. Хорошо. У вас есть под рукой карандаш? Пишите адрес. Нэрндел положил трубку на рычаг. Ну и кем же буду я на этот раз? Женой, партнёром или секретаршей? А ты сама как думаешь? Ведь это ты с ним говорила. Лучше, пожалуй, женой. А то голос у него малость чопорный. Ну, женой так женой. И я переоденусь в платье. А ты, мозговой центр, убрал бы куда-нибудь эти свои цацки. Но, может, не стоит. «Хороший штрих, такая, знаешь ли, небольшая невинная эксцентричность. Давай тогда выложим еще трубочный табак в ковровом шлепанце. Или сигареты Реджи?» Она выключила верхний свет, а затем поставила стол и торшеры таким образом, чтобы кресло, в которое сядет посетитель, было хорошо освещено. Не удостоив ответом гнусный выпад младшего партнёра, старший партнёр детективного агентства собрал карты, взял хлебную доску, задержавшись на мгновение, чтобы поślinить палец и потереть им царапину на радиоле, закинул всё это хозяйство на кухню и прикрыл дверь. В мягком приглушённом свете комнаты, из которой больше не открывался вид на кухню, выглядело строго и почти богато. Добрый вечер, сэр. Дорогая, это мистер Хог. Мистер Хог, миссис Рендел. Добрый вечер, мадам. Рендел помог гостю снять плащ, попутно удостоверившись, что тот не вооружён, или если вооружён, носит пистолет не под мышкой, не на бедре, а в каком-то более скрытном месте. Рендел не страдал болезненной подозрительностью, он просто был прагматичным пессимистом. Скажите, пожалуйста, мистер Хок, сигарету? Не, спасибо. Рендел помолчал. Он сидел и разглядывал посетителя, не грубо, спокойно, но в то же время внимательно. Костюм английский или от братьев Брукс, и уж во всяком случае не дешёвка от Харта Шафнера и Маркса. Галстук такого качества, что впору называть его краватом. и при том скромный, что твоя монашенка. Да, тут можно содрать гонорары побольше. Этот коротышка нервничает, никак не может сесть в кресле свободно. Возможно, его сковывает в присутствии синти. Ну, тем лучше. Пусть немного дойдет на медленном огне, а потом отставим в сторону. Вы только не стесняйтесь, миссис Рэндалл, сказал он в конце концов. Всё, что можно доверить мне, можно доверить и ей. О. О, да. Ну да, конечно. Не поднимаясь с кресла, Хог поклонился всем корпусом от талии. Я счастлив, что в нашей беседе будет участвовать миссис Рендолл. На этом он замолчал, не собираясь вроде говорить о своих проблемах. Ну так что, мистер Хок, сказал наконец Рендел, утомившись игрой в молчанку. Вы, кажется, хотели о чём-то со мной посоветоваться, я верно вас понял? М-м, ну, да. Тогда, возможно, вы расскажете мне, что у вас задело? Да, конечно, это То есть, э, знаете, мистер Ренделу, вся эта история просто нелепа. Ну так обычно и бывает. Но вы продолжайте. Неприятности с женщиной или кто-нибудь вас шантажирует? Нет, мне ровно ничего похожего, всё гораздо сложнее. Да я боюсь. Чего? Я не знаю, быстро ответил Хок и добавил судорожно, переведя дыхание: Мне нужно, чтобы вы это узнали. Подождите немного, мистер Хок, недоумевающе остановил его Ренделл. Я что-то ничего не понимаю. Вы говорите, что боитесь чего-то и хотите, чтобы я выяснил, чего именно вы боитесь. Но ведь я не психоаналитик, я детектив. Чем конкретно может помочь вам в вашем деле детектив? Хок молчал. Взгляд у него был совершенно несчастный. Я хочу, чтобы вы узнали, чем я занимаюсь днём. Выпалил он наконец. Рендел снова внимательно оглядел своего клиента. Так. Значит, вы хотите, чтобы я узнал, чем вы занимаетесь днём. Да. Да, именно так. М-м. А не проще ли будет, если вы сами расскажете мне? О, но я не могу этого рассказать. Почему? Потому что не знаю. Рэндалл начал охватывать раздражение. «Мистер Хокк», — сказал он, — «за игру в загадки я обычно беру по двойному тарифу. Если я сейчас не услышу, чем вы занимаетесь днем, это будет вполне определенно указывать на недостаток у вас ко мне доверия, а в таком случае мне будет крайне затруднительно оказать вам какую бы то ни было помощь. Давайте на чистоту. Чем вы занимаетесь днем — И как это связано с вашим делом? И вообще, в чём состоит ваше дело? Мистер Хок встал. Мне надо было с самого начала понимать, что я не смогу ничего объяснить, сказал он убитым голосом, скорее самому себе, чем Ренделу. Извините, пожалуйста, что я вас побеспокоил. И я Подождите, мистер Хок, впервые вмешалась Синтия Крэк Рендел. Мне кажется, вы двое просто не понимаете друг друга. Ведь вы имеете в виду, если я верно понимаю, что самым буквальным образом не знаете, чем именно занимаетесь в дневное время? Да, благодарно повернулся к ней Хок. Да, именно так. И вы хотите, чтобы мы это узнали. Проследили за вами, выяснили, куда вы ходите? А потом рассказали вам, что вы там делали. Да, да, энергетики, ну, головой хок. Именно это я и пытался сказать. Рендел перевёл взгляд с Хога на жену, а затем опять на Хога. Давайте сформулируем всё поточнее, медленно сказал он. Значит, вы действительно не знаете, чем занимаетесь в дневное время и хотите, чтобы я это узнал. Сколько времени продолжается такая ситуация? Я Я не знаю. Хорошо. Ну а что же вы знаете? С некоторыми понуканиями Хокс сумел всё-таки рассказать свою историю. Из своего прошлого он помнил только последние 5 лет, начиная с дюбюка из санатория Святого Георгия. Необратимая амнезия. Но эта болезнь больше его не беспокоила. Он считал себя полностью вылечившимся. При выписке они, то есть администрация и санатория, подыскали ему работу. Какую работу? Этого Хок не знал. По всей видимости, это была та же самая должность, которую он занимал и сейчас. Теперешние его работы. Выписывая Хога из санатория, врачи настоятельно рекомендовали ему никогда не беспокоиться о служебных делах, никогда не брать работу на дом, не только в буквальном смысле слова, но даже в мыслях. Видите ли, объяснил Хог. Они исходят из теории, что амнезия вызывается беспокойством и переутомлением. Доктор Ренно подчёркивал. Мне это очень хорошо запомнилось. что я не должен в свободное время говорить о работе. Не должен о ней даже думать. Возвращаясь вечером домой, я должен забывать о делах и думать о более приятных материях. Именно так я и старался поступать. Хмм. И, похоже, добились успеха, такого успеха, что даже с трудом верится. Послушайте, а они пользовались ли они при лечении гипнозом? Не знаю, просто не знаю. Наверное, пользовались. А как думаешь ты, сын? Ведь всё согласуется? Да, согласуется, кивнула Синтия. Постгипнотическое внушение. 5 лет такой жизни, и он просто не может после работы думать о ней, не может, как бы не старался. Только странная какая-то эта терапия. Рэндалл был вполне удовлетворен. Психология — это по ее части. Строит ли Синтия свои заключения на основе науки, формальная подготовка у нее вполне приличная, или берет готовыми откуда-то из-под сознания, этого он не знал, да и, собственно, и знать не хотел. Главное, она всегда права. «Но у меня есть еще один вопрос», — добавил он. целых 5 лет вы живёте себе не имея представления ни о вашей работе, и что вы там делаете. Отчего же вдруг такой интерес и озабоченность? Кого пришлось рассказать про разговор за столом, странное вещество под ногтями и про непонятное поведение врача? И я боюсь, закончил он несчастным голосом. Сперва я думал, что это крой Теперь я знаю, что это нечто худшее, мне злобносмеялся. Почему? Недоуменно поглядел на него Рендел. Хок нервно облизал губы, потому что он беспомощно смолк. "Но ведь вы поможете мне, правда?" Рендел стал. "Это не по моей части", сказал он совершенно ясно, что вам действительно нужна помощь, но помощь психиатра, а не детектива. Ввнежи я ничего не понимаю. А южный детектив? Ну я хочу именно детектива. Я хочу, чтобы вы проследили за мной и выяснили, чем я занимаюсь. Рендел открыл было рот, чтобы отказаться, но его остановила Синтия. Мы сумеем помочь вам, мистер Хок. В этом уверена. Пожалуй, вам и вправду стоит обратиться к психиатру. Нет-нет, ни в коем случае. Но если вы хотите, чтобы за вами проследили, Это можно организовать. Мне не нравится мне это. Повернулся к Дженни Рендел. Мы ему не нужны. Я отложу ваши хлопоты. Хок положил перчатки на столик, полез в карман пиджака и начал отсчитывать купюры. У меня тут только 5 сотен. Озабоченно посмотрел он на Рендела. Хватит этого? Сойдёт. ответила вместо мужа Синтия. В качестве задатка уточнил Рэндол. Взял деньги, он небрежно сунул их в карман. А, кстати, добавил он, если вы не знаете, чем занимаетесь на работе, и всё ваше прошлое ограничивается больницей, откуда же у вас деньги? Вопрос был задан без нажима, словно между прочим. Кто мне платит каждое воскресенье 200 долларов наличными? Когда Хок ушел, Рэндалл отдал деньги жене. «Какие красивые фантики!» — сказала она, разгладив и аккуратно сложив купюры. «Тедди, а чего это ты прямо из кожи вон лез, чтобы испортить такую голевую ситуацию?» «Я хотел испортить. Да ничего подобного. Я просто вздувал цену. Старая методика. Видеть тебя не могу, обними меня покрепче». «Так я и думала». только ты чуть не перестарался ни в коем разу я знал, что всегда могу положиться на тебя, что уж ты-то не выпустишь клиента из дома, пока тот не выложит всё до последнего цента. Синтия весело улыбнулась. Хороший ты всё-таки человек, дядя. И у нас с тобой очень много общего. Мы оба любим деньги. Ну и насколько ты поверил этой истории? Не на грош Вот и я тоже. Очень неприятный тип. Плюгалый и какой-то жутковатый. Интересно, что это он такое задумал? Не знаю, но намерен выяснить. Ты что, собираешься сам за ним следить? А почему бы и нет? Зачем платить десятку в день какому-нибудь отставному полицейскому, который обязательно сделает все сикс-накс? Мне как-то все это не по душе, Тедис. чего это он платит такую кучу денег? Синтее махнул рукой в сторону аккуратно сложенных купюр, за удовольствие поводить тебя за нос. Ну вот это я его знаю. Только поосторожнее. Не забывай про союз рыжих. Союз а опять Шерлок Холмс. Пора бы тебе и повзрослеть, сын. А я взрослый, чего и вам желаю? Этот коротышка вызывает у меня ужас. Синтия вышла, чтобы спрятать деньги, вернувшись в комнату, она обнаружила своего мужа рядом с креслом, в котором только что сидел Хог. Что я на коленях Рендол сосредоточенно работал распылителем. Он поднял на неё глаза. Син. Да, мозговой центр. Ты не трогала это кресло? Конечно, нет. Я только протёрла его ручки перед приходом этого типа. Всё как обычно. Я не про это. Я про после его ухода. Ты не помнишь, он снимал перчатки? Подожди-ка секунду. Да, я уверена, что снимал. Я помню, как посмотрела на его ногти, когда он нам про них вешал лапшу на ус. Вот и я тоже. Просто хотелось проверить, не спятил ли я. Ты погляди на эту поверхность. Синтия осмотрела полированные подлокотники кресла, покрытые сейчас тонким слоем серого порошка. Действительно гладкая поверхность, ни одного отпечатка пальца. Ну, наверное, он до них не дотрагивался. Да нет же. Дотрагивался. Я сама это видела, сказав, но я боюсь Он прямо вцепился в ручки. Я помню, как побелели костяшки его пальцев. Может, колодкий? Не говори глупостей. Тут же вообще ни пятнышка. Ты пожимал ему руку. Так что был у него колодкий на ладонях? Не думаю. Я должен был бы заметить. Человек без отпечатков пальцев. Где будем считать его призраком и забудем о нём? Призраки не платят наличными за то, чтобы за ними пустили хвост. Нет, не платят. По крайней мере, я такого не слыхал. Поднявшись на ноги, Рендел направился к телефону и набрал номер междугородней связи. Мне нужна медицинская служба Дюбюка. Э-э прикрыв микрофон ладонио, он окликнул жену: "Слушай, лапа, а в каком штате этот чёртов Дьюбек?" По прошествии 45 минут и нескольких телефонных разговоров трубка была с силой брошена на рычаг. "Всё один к одному", объявил Рендел. "В Дьюбюке нет санатория Святого Георгия. Нет, не было, и, скорее всего, никогда не будет. Ну и доктора Ренно, естественно, тоже нет. «Глава третья. Вон он!» Синтия Крэг-Рэндалл больно толкнула своего мужа локтем. Тот продолжал держать перед лицом трибюн, делая вид, что газета очень его заинтересовала. «Сам вижу», — тихо ответил он. «Держи себя в руках. Можно подумать, ты никогда раньше ни за кем не следила. Главное тут не суетиться. Тедди, я прошу тебя, будь осторожен. Непременно...» Глядя поверх газеты, он проследил, как Джонни Танк спускается по ступенькам. Квартира Каратышки располагалась в Готэм-билдинге, здании весьма фешенебельном. Выйдя из-под козырька парадного входа, загадочный клиент свернул налево. Было ровно без 7 минут 9 утра. Рендел встал Аккуратно, не спеша, свернул газету, положил её на скамейку автобусной остановки, в свой наблюдательный пункт, а затем повернулся к расположенному рядом драгстеру и опустил монетку в щель автомата, торгующего жевательной резинкой. Но зеркало, укреплённое на лицевой стороне автомата, давало ему прекрасный вид на Хога, неторопливо шествующего по противоположной стороне улицы. Столь же неторопливо Рендл двинулся следом, Но по своей стороне Синтия продолжала сидеть на скамейке, и только тогда, когда муж удалился на полквартала, встала и пошла за ним. На следующем углу Хог вошёл в автобус. Воспользовавшись задержкой автобуса у светофора, Рендел перебежал улицу на красный свет и успел к автобусу в тот самый момент, когда тот трогался с места. Хог поднялся на открытый второй этаж машины, Рендел уселся внизу. Синтия подбежала слишком поздно, однако успела разглядеть номер автобуса. Остановив первое же свободное такси, она сказала этот номер водителю, и они пустились в погоню. Увидеть автобус удалось только через 12 кварталов, а ещё через 3 квартала красный светофор позволил шоферу такси встать рядом с автобусом. Синтия рассмотрела внутри своего мужа, больше ей ничего и не надо было. Остаток поездки она посвятила тому, чтобы всё время иметь в кулачке точную сумму по счётчику плюс четвертак чивых. Увидев, что Хок и Ренду выходят, она попросила шофёра притормозить. Такси свернуло к бровке тротуара в нескольких ярдах от автобусной остановки. К несчастью, Хок шёл как раз в её направлении, и Синтия не смогла выйти сразу. Она отсчитал шоферу точную сумму, одновременно краем глаза того глаза, который у хорошего сыщика расположен на затылке, приглядывая за мужем и хогом. Таксист стал посматривать на свою пассажирку с явным любопытством. "А вы бегаете за бабами?" Неожиданный вопрос немного ошарашил его. "Нет, молодой. Я человек семейный. А вот мой муж бегает" Бесстыдно соврала она полным горечи голосом. Возьмите тот самый четвертак перешёл наконец в руки таксиста. Теперь объекты её внимания уже удалились на несколько ярдов. Выйдя из машины Синтия пересекла тротуар, остановилась в ожидании перед витриной какого-то магазина. К своему крайнему удивлению она увидела, как Хог обернулся и заговорил с Ренделом. было далеко, и слов она не расслышала. Синтия замялась в нерешительности подходить к ним или нет. Всё шло не так, как намечалось, и это настораживало. Но Рендел не выказывал никаких признаков озабоченности. Он спокойно выслушал Хога, после чего они вместе поднялись по ступенькам административного здания, перед которым и происходил их разговор. Теперь Синтия двигалась быстро. как и должно быть в такое время в вестибюле кишел людьми. Шесть расположенных в ряд лифтов работали безостановочно. Перед самым её носом захлопнулись двери лифта номер 2, а третий как раз начал заполняться. В третьем их не было. Синтия встала рядом с ставачным киоском и быстро огляделась. В вестибюле их не было. Не было их, и как она быстро в том убедилась, в парикмахерской, примыкавшей к вестибюлю, Всё равно они успели попасть во второй лифт. Синтия начала наблюдать за его указателем. Впрочем, толку от этого занятия было чуть, лифт останавливался почти на каждом этаже. Когда второй лифт снова открыл двери, она вошла в него не первой, не последней, а в толпе. Этаж, называть она не стала, а подождала, пока выйдет последний из пассажиров. Лифтёр недумно поднял бровь. Этаж, пожалуйста. Синтия продемонстрировала ему долларовую бумажку. Мне нужно с вами поговорить. Лифтёр закрыл двери, обеспечив предполагаемому разговору подобающую конфиденциальность. "Только быстро", сказал он с тревогой, глядя на истерически мигающие лампочки вызова. "В последний раз к вам вошли двое мужчин вместе". Быстро и очень живо Синтия описала лифтёру своего мужа и хога. Я хочу знать, на каком этаже они вышли. Не знаю, покачал головой лефтёр. Сейчас ведь час пик в таком сумасшедшем доме, разве запомнишь? Синтия добавила к первой бумажке вторую. Думаете, скорее всего, они вошли последними. Возможно, им приходилось выходить на остановках, чтобы выпустить других, а этаж, вероятно, называл тот, который пониже. Лифтер снова покачал головой. «Ничего, я не вспомню даже за пятерку. При такой толкучке появись тут хоть леди Годива вместе со своей кобылой, я и их не замечу. Ну так что, выйдите здесь или везти вас вниз?» «Вниз». Синтия сунула ему одну из бумажек. «И на том спасибо». Лифтер взглянул на доллар, пожал плечами и сунул его в карман. Теперь оставалось только одно занять позицию в вестибюле и ждать. Именно так и сделала кипящая негодованием Синтия. Это же надо, думала она, попалась как маленькая на самый старый из способов избавления от хвоста. Гордо именовав себя сыщицей и попавшись на трюк с административным зданием. Их не больше давно же снесёт, а ты дела, мает голову, куда могла подеваться его надёжный напарник? может быть, как раз сейчас ему нужна помощь. Ей бы лучше вязанием заняться или вышивать крестиком. Вот же чёрт. Синти купила в табачном киоске бутылку Pepsi-Cola и всё так же стоя, неторопливо её выпила. Она как раз думала, сможет ли из соображений маскировки поглотить ещё одну бутылку этой бурды, когда появился Ренду. И только теперь, когда Синтия охватило огромное, всепоглощающее облегчение, она осознала, в каком страхе провела эти минуты. Однако выходить из роли она не стала и безразлично отвернулась, зная, что муж узнает её по затылку не хуже, чем по лицу. Он не подошёл к ней и не заговорил. Поэтому Синтия продолжала наблюдение. Хога нигде не было видно. Прозивала она его, что ли, Выйдя из здания Рендел дошёл до угла, задумчиво посмотрел на стоянку такси, а Зайдэм вскочил в только что остановившийся автобус. Она вошла следом, но не сразу, а пропустив перед собой несколько человек. Автобус тронулся. Хок на этой остановке не садился, и Синти решила, что нет никакого риска в нарушении условленной процедуры. Рендел поднял глаза на появившуюся рядом с ним жену. Син. Я уже думал, что потерял тебя. Почти так оно и было, произнесла она. Но ты расскажи, как там дела? Подожди, в конторе всё узнаешь. Ждать она не хотела, однако смирилась. Автобус подвёз партнёров фирмы Рэндл и Трек прямо к зданию, в котором располагалась их контора до да и езды, той было всего 6 остановок. Открыв дверь крошечного помещения, Рендел сразу направился к телефону. Аппарат, установленный в их конторе, был подключён к коммутатору круглосуточной секретарской службы. Были звонки, спросил он и добавил, помедлив несколько секунд. О'кей. Пришлите записи. Можете особенно не спешить. Положив трубку, он повернулся к жене. Ну что ж, крошка, Это самые лёгкие 5 сотен, какие мы когда-нибудь зашибали. Ты выяснил, чем он занимается? Конечно. Ну и чем же? А ты угадай. Синтия смерила мужа взглядом. А по соплям не хочешь? Ладно, ладно, с ихней. Тебе бы в жизни не угадать, хотя всё это крайне просто. Он работает ювелиром, шлифует драгоценные камни. И ты знаешь, что это было у него под ногтями, из-за чего он так всполошился? Ну, ну ровно ничего страшного, да и вообще интересного. Красная полировочная паста. Он со своим больным воображением решил, что это засохшая кровь. Вот так мы и отхватили полкуска. Хм, похоже, что так и есть. Работает он, как я понимаю, где-то в этом корпусе Акме. комната это 310. Или скорее квартира 1310. А ты почему отстала? В сентень немного замялась. Я не хотела иззнаваться в своей неловкости, однако привычка, они с мужем всегда и всё говорили друг другу прямо, оказалась сильнее. Я немного растерялась, когда Хог заговорил с тобой у входа в окне и пропустила ваш лифт. Я, Синка. Ну что ж, я Погоди. Что ты такое мелешь? Хог заговорил со мной? Ну да.